Глава 68. Зачисление в запас. Это произошло, когда я находился посреди двух жалких девушек. Внезапно появившись, гид с болезненным выражением на лице держался за грудь. Куда-то торопился, что ли? Лиам, ты заметил? Причиной сбора твоих врагов был я! Чего? По-видимому, союз семьи Беркли с моими врагами в военных рядах Был делом рук гида. Ты причина объединения моих врагов? Именно. Но ты так этого и не понял, пока все не закончилось. Услышав это, я ощутил, как во мне зарождается сожаление. Прости, я ничего никогда не замечаю. Ладно уже, проехали. Но теперь ты знаешь правду, верно? Что? Ну же, это должно быть очевидно. Кто твой настоящий враг? Мой настоящий враг? Гид пытается намекнуть о моем настоящем враге. Иначе говоря, кто-то управлял семьей Беркли за кулисами. Только не говорите, что он все это время оберегал меня. Не может быть. Ты... Ты наконец-то понял. Да, я наконец понял. Большое тебе спасибо. Ч «Чего?» Разумеется, гид разозлился после всей этой беготни. Я бы тоже был вне себя, если бы защищал кого-то от настоящего врага, а он бы этого не замечал. Я уверен, нелегко ему пришлось. Если присмотреться, то потрепанная даже его одежда. Все из-за того, что он был занят сбором моих врагов ради меня. Он видел, сколько у меня проблем, и подстроил все, чтобы я разобрался со всеми в одном сражении. А я-то думал, с чего бы семье Беркли сотрудничать с враждебной фракцией военных? Хотя они взяли их только ради числа, на самом деле я удивился, насколько они слабы. Неужели они сделали ставку на то секретное оружие в конце? «Нет, говорю же!» Но прежде чем он успел договорить, я поспешил выразить свою благодарность. «А еще случай с и много другого. Я и правда в долгу перед тобой». Я обязательно постараюсь найти своего настоящего врага. Но пока... Огромнейшее спасибо тебе. Гид и правда застенчивый тип. Наверное, из-за того, что не так много людей вообще могут выразить ему благодарность. Даже сейчас. Его трясло от смущения. Пер Перестань! Да не нужно так стесняться. Если честно, это даже мило. П -п прекрати Гид в ужасе наблюдал, как позади Лиама появляется строй золотых орудий, старомодные стволы, которые были направлены в его сторону. Благодарность Лиама, а также людей, которые благодарны ему, превратились в наряды для орудий и полетели в Гида. Но Лиам всего этого не видел. Эй, что такое? Н нет Гид не может напрямую навредить Лиаму, И в каждую их встречу они меняются ролями. Настолько Лиам стал могущественным. «Что ты, черт возьми, такое? Я так старался погрузить тебя в отчаяние, а ты меня каждый раз благодаришь! Ему что, нравится наблюдать за мной в неприглядном виде?» Проявляющий, несмотря ни на что, благодарность Лиам, вселял ужас в гида. Тот уже начал задумываться, не специально ли он это делает. «Может, он знает...» Что его благодарность вредит мне? Нет, такое должно быть невозможно. Пока Лиам подходил к нему, его все больше осыпало снарядами, которые, попадая, оставляли раны, сочащиеся черным дымом. Ненавижу! В этот момент золотая пуля пробила гида насквозь. Не выдержав боли, он превратился в черный дым и сбежал. «Эй, ты куда? Я еще не выразил всей благода...» Ушел. С исчезновением гида, Ниас и Евлизия снова зашевелились. «Лиам, дайте мне еще средств! Я буду следовать за вами до конца жизни!» Стиснутый между двух жалких девушек, Лиам задумался. Удастся ли ему когда-нибудь достаточно отблагодарить гида? За ним из угла комнаты с сожалением наблюдала собака. Прошло четыре года с момента моего официального назначения. Учитывая мое будущее положение, было решено, что моим финальным званием перед уходом в запас станет генерал. Необычайное повышение оправдали множество достижений, но нет никаких сомнений, что немалую роль сыграли мои взятки. Прошло всего четыре года, но такое звание вполне естественно для представителя знати. Кстати, те повысили до бригадного генерала. а Мари да – до майора. Как мою помощницу, и Ивлезия повысили до полковника. Замечу, НИАС благодаря моей поддержке повысили до технологического майора. Почему-то, когда упоминается, что я являюсь покровителем кого-либо, получить одобрение в различных делах становится проще. Начальникам становится трудно отказать мне, поэтому даже жалкая девушка может без труда получить повышение. Учитывая все вышесказанное... Уоллес на этот раз меня разочаровал. Олес, почему ты уходишь в запас капитаном? Ты чем, черт возьми, занимался? Я был уверен, что как мой подручный, он станет, по крайней мере, майором. Но он оказался и того ниже. Он сделал беспокойное лицо. Ну, видишь ли... Почему тебя не повысили? Я даже столько взяток вложил. Нет, стоп, не взяток. а подарков и пожертвований. Короче говоря, я позаботился о своих людях. Я на собственные средства делал одолжение необычным флотам во время игры в строительства, поставлял дополнительные припасы и даже внес свою лепту в обновление военного снаряжения, выкупив и заменив их старые корабли. Я попросил повысить улицу со всеми этими достижениями за плечами. И таков результат? Ты хоть понимаешь... Насколько мне стыдно, как твоему покровителю. Нет, понимаешь, я нигде не мог принять активного участия. Все, что я делал, просто наблюдал за строительством на поверхности. Но тебя, как дворянина, все равно должны были повысить. Может, это из-за того, что я принадлежу к императорской семье? Серьёзно. Даже его брата Седрика повысили до генерала. Уоллес сцепил руки за головой. И вообще, наше звание в запасе ничего не значит. Вроде они влияют только на ежегодное жалование. Я глава дома, поэтому мне жалование не положено. Да и не нужно мне оно. Также я не хочу слишком выделяться. Ты же не отказался от повышения, заявив нечто подобное? Уолюс отвел от меня взгляд. Так что, скорее всего, я попал в яблочко. Однако я и правда не поручал ему никакой серьезной работы. Так что на этот раз спущу ему это с рук. Ладно, забудем об этом. Все равно на следующий год поступать в Амперский университет. В вот именно. Ах, как же я долго ждал начала своей студенческой жизни. Вечеринки, развлечения и веселье каждый день. Можно ли члены императорской семьи вести себя подобным образом? Раз уж у меня есть невеста, правильно ли будет ходить на вечеринки вместе с ним? Такие моменты стоит относиться к жизни серьёзней. Одного взгляда на Евлизию хватило, чтобы укрепить это убеждение. Лорд Лям, вы арендуете известный отель в имперской столице, верно? Можно и мне номер? Я покачал головой эту убогой девушки, смотрящей на меня со сверкающими глазами. Делай, что хочешь. Уху, я на один шаг ближе к своей мечте! Олис поразился, глядя на Евлизию. Я думал, она серьезный офицер, но на самом деле оказалась обычной девушкой, к тому же очень красивой. Более или менее это правда, я не имею ничего против, чтобы она служила мне. Вот только... Ах, буду с утра палать в бассейне, в обед гулять по магазинам, а по вечерам наслаждаться собой в ресторанах. Глядя, как она погружена в свои фантазии, ничего кроме сожаления не испытываешь. Волес обратился ко мне. «Пока что отложим это. Ты уже рассказал о ней, Ерозетте?» <с эх> Мне еще только предстоит рассказать о ней своей невесте». «Что это? Почему у меня стало так тяжело в груди?» «Лем, ты правда не против?» «Против чего? Наложницу любовниц? Я всегда хотел завести гарем, так что не вижу проблем». «Чего? Серьезно, что ли? А Нет, стоп, я говорю о другом». Что ты собираешься делать с владениями Беркли? А, ты об этом. После избавления от семи Беркли я забрал их владения в качестве трофея. Пока что проблем не возникло. Но дело в том, что планет слишком много. Когда я попытался управиться с ними, а маги мне сказала: многие миры в досягаемости нашей центральной планеты. Если описывать образно, мои владения теперь напоминают анклав. Я думаю, благодаря Варпу это не проблема. Но на удивление, расстояние все же имеет значение. К тому же, огромное количество планет разрушены и представляют собой пустоши. Они для массового производства эликсиров разрушали свои миры. Иметь эликсиры может и приятно, но не знаю, готов ли я пожертвовать целой планетой ради одного. Так что я продал ненужные владения Империи. Разумеется, я и себя оставил немного, к тому же я уже собрал все ценное, что хотел». У семьи Беркли на руках было много оборудования планетарного развития, и у меня уже есть на него планы. Разместим его на кораблях класса крепости и отправим оживлять разрушенные планеты. Также развилось много продавцов эликсиров. Продавая торговцам редкие металлы, я выкупаю их, если они есть в наличии. А еще те слова «Гида». «Мой настоящий враг». Разумеется, он на уровне, несопоставимом с Беркли, Если я хочу сразиться с ним, то мне непременно понадобится больше сил, чем у меня сейчас. А заниматься этим одновременно обеспечивая безопасность Анклава та еще Марока. Поэтому лучшим решением стало просто избавиться от этих планет. Но это же такая потеря, не мог просто дать их мне. Если не против недоразвитой планеты, то организуем прямо сейчас. «Нет, спасибо. Предпочитаю более или менее развитый мир. Мне подойдет даже планета, которой ты занимаешься в свободное время». Во время своего официального назначения я что-то вошел в азарт и развил планету куда больше планируемого. Некоторые торговцы пожелали открыть там свои филиалы, так что я оставил детали Томасу, и теперь там постоянными темпами растет население. Хотя, наверное, немалую роль сыграло и то, что планета находится под прямым контролем Империи, Рядом одна из крупных планет. Такое быстрое развитие вполне естественно. Ничего не обещаю, посмотрим. Возлагаю на тебя большие надежды. Вот опять. Вообще-то это ты мой подручный. Также необходимо на будущее увеличить количество союзников. Гид исчез, так и не сказав, кто является моим настоящим врагом. Однако я уверен, у него на то есть причины. Пока что просто сосредоточимся на наращивании сил. «И что собираешься делать дальше? Отправишься прямиком в имперскую столицу?» «Вернусь в свои владения. У меня там неотложное дело». Честно ответил я на вопрос Олиса. «О, тогда я отправлю столицу пи... «Ты тоже отправишься со мной». Я решил вернуться домой вместе с Уоллесом. А, всё же нет ничего лучше дома». С расфорсертыми объятиями меня поприветствовал Брайан, рыдая, разумеется. Орт Лиам, вы так выросли! Ваш Брайан не может сдержать слез. Как ты меня вообще видишь сквозь все эти слезы? Уже кажется, что он не прекращает рыдать. Когда я повернулся к маге, она выглядела как обычно. Амаге, полагаю, все в порядке? Да, поскольку весь ущерб вызван действиями военных... Нам щедро все компенсировали. Похоже, без ущерба все же не обошлось. Понятно. Позаботься о хорошем обращении с солдатами, они моя ценная сила. Как пожелаете. Вытерев слезы, Брайан принялся расспрашивать меня о Розетте. Лорд Лиам, не будем пока об этом. Я слышал, вы познакомились с кандидаткой в наложницы. Где же могут быть она и леди Розетта? Я оставил их. «Но почему? Лорд Лиам, вы хоть представляете, как меня взбудоражили новости о том, что у вас развился интерес к девушкам?» А он думал, что его нет? Вот уж удивительно. Брайан хотел увидеть меня с Розеттой и Эвлизией, но обе наслаждается своей жизнью в отеле. Что до Розетты... почему-то не хотелось смотреть ей в глаза, так что оставил ее. А Эвлизия и вовсе просто покинула войска в качестве моей помощницы. Она даже не кандидатка в наложницы. Она слишком жалкая, чтобы даже рассматривать ее на эту позицию. Но поскольку Брайан точно начнет ворчать, если узнает, я решил сменить тему. «Ах, да. Брайан, а ты не знаешь, что это?» Я достал устройство в форме сердца. Брайан с любопытством начал его рассматривать. «Не часто такое увидишь. Сердце машины». Древний артефакт, способный вдохнуть жизнь в бездушную машину. Чего? Повернувшись, я сразу попытался впихнуть артефакт в грудь Амаги. По-настоящему поразительная грудь, но как бы глубоко я его не толкал, этим все и ограничилось. В итоге Амаги лишь одарила меня хладнокровным взглядом. Что вы делаете? Ну, подумал, дать тебе жизнь. Она не настоящая. Древние артефакты не так просто найти. «Правда, что ли?» «Как жаль, я бы очень обрадовался, если бы ты обрела жизнь». «Очевидно, что подобное невозможно». Немного печально произнесла о магии. Брайан повернулся ко мне. Это «Точно. Я слышу, вы недавно приобрели множество кораблей класса крепость. Лорд Лям, не стоит относиться к боевым суднам, как к игрушкам». «Ничего». Они станут временными базами для колоний. Что? Вы действительно собрались развивать больше планет? Разумеется. Я снабжу их оборудованием планетарного развития и отправлю на дальнейшее развитие своих владений. Это необходимо для подготовки к появлению моего настоящего врага. Сейчас нужно наращивать свои силы. Я решил, что сейчас необходимо наращивать силы. А маги, я планирую и дальше развивать свои территории. Так что можешь подготовить новый план? Однако ответ магии заставил меня врасплох. Насчёт этого, на самом деле я собираюсь покинуть свой управленческий пост. Чего? У нас, наконец, появились необходимые человеческие ресурсы. Благодаря поддержке И, ваше владение будут развиваться и без моего участия. В вот как... так что теперь я могу поддержать вас лично, хозяин. Брайан принялся объяснять планы о магии. «Лорд Лиам, как только передача поста магии завершится, она отправится в имперскую столицу, чтобы продолжать заботиться о вас. Если все пройдет гладко, возможно, она даже успеет отправиться вместе с вами». «Мне не несказанно полегчало от услышанного». «Стоп, так дело вот в чем. Отлично». Устроим пышную встречу к твоему прибытию, Амаги. Нет, не стоит. Мне стало немного грустно от отказа магии. Да, тогда обычную. Можно ведь? Да, но такие, как я, как бы там ни было, не приветствуются в Империи. После слов Амаги о том, что пышная встреча не подходит ей, мне стало немного печально. Брайан раз Розетта Невеста А Лядя Ивлизия покинула ряды вооруженных сил, только чтобы стать кандидаткой в наложницы. Больно. Такими темпами Гарема в их скором времени не увидится. Это тоже больно.